Глава 44. Лали. Мутные они оба, но дел Крыкс, почёсываясь от непривычных ощущений. Кайден поставил ему ультиматум. Либо он моется, либо в дом даже не заходит. И даже оплатил общественный рыночный душ. Брат, быть может, с радостью даже не пошёл бы ни в какие гости, но слишком уж волновался за меня попавшую в лапы уже не одному, а целым двум артефактам. «У одного рога, у второго уши, один плазма из бутафорских пушек может плюнуть, второй вообще жулик и сволочуга!» «Не бухти, пока дают помыться на халяву!» Шепотом пнула я братца. «Сам виноват, создал себе имидж чернухи-грязнухи. Вот скажи, нам, Рыша, и каждый раз после душа рожу грязью мажешь, словно отродясь жидкости, только во сне и в стакане видал!» «А ты, рыша купила эту зверюгу!» — окрысился в ответ братан. «Я спросил, сколько мест за нее заплатил, так чуть не подавился. Он ведь еще и торговаться не стал, олух артефакта небесного. Ты куда смотрела?» «Дурак, я очень даже в правильную сторону смотрела. Я покачалась на крыше антиграва, глядя, как куцир развлекается, делая свою куцирью гимнастику в оглоблях». Потом пихнула брата локтем в бок и с умилением покосилась на закреплённую у люка клетку. Там главное было быстрее купить, пока никто не влез, а продавец не опомнился. И в какую сторону ты смотрела? Ай, она ещё и кусается, зараза. У, -у, у! А не суй пальцы куда не просят. Ещё и с мрой на конце. И вообще, завязывай с такими фокусами. Хочешь, чтобы тебя раскрыли? «Чёртова хомячина! Она ж полдневный запас откусила! Этому твоему беломордому пальцы чуть ли не целует!» «Дурной какой-то зверь, неправильный!» «Именно. Это не просто хома, это хома из аномалий. Тот, кто её поймал, Нимры не понимает в хомяках, иначе задрал бы цену в 10 десятеро, а то и больше!» «Или вообще не стал бы продавать!» Я заложила руки за голову и довольно потянулась. Кайден с Мезом ехали внутри Антиграва, и им явно хотелось посекретничать на свои пришельские темы. Ну а нам с Крыксом тоже было о чём поговорить без лишних ушей. Вот о хомяке, например. «Погоди! братан у меня надо отдать ему должное сообразительный. То есть...» «Ага, эта милашка будет жрать не столько змей, сколько чернух, когда те к норе сунутся. а потом...» Выделять очищенную мру, как шушпан. Э, э знаешь что, сеструха? Я, пожалуй, по старинке яйцами подзаряжусь. Чего-то не хочу я хомячий помёт того употреблять. Замялся брат, слегка морщись Даже вот такой? Я показала ему что-то напоминающее мутный, приплюснутый камень неправильной формы. Очень-очень знакомый нам камешек но не мры себе! Дай-ка!» «Как это?» — он повертел мягкий круглешок в руках, рассматривая на свет. «Хорошо, что нам её с клеткой продали. А пока она на рынке сидела, к ней соваться боялись, поэтому не чистили ничего. Обнаружили бы камушки с мрой, прикинь, что бы началось?» «То есть, погоди, погоди, то есть...» Братан завис настолько, что пришлось дотянуться и щёлкнуть его по лбу. Зато сразу мысль перестала спотыкаться и покатила дальше ровно и логично. «То есть наши деньги?» «Ну да, ну да, их же около аномалии добывают. То есть, хочешь сказать, это и есть помёт тамошних хомяков?» «Я ничего не хочу сказать. Корпус антиграва нагрелся под местным солнышком, и я с удовольствием прилегла, устроив голову у братана на коленках. «Сам всё видишь. Вот мра!» «Весь мир расплачивается хомячими какашками!» Крыкс вдруг пакосно ухмыльнулся и даже захихикал. «По-моему, это прекрасно характеризует нашу клааку «Чем тут ещё расплачиваться, как не этим?» Философски пожала плечами, я и не выдержала. Поддержала братана с не менее мерзким и хидным смешком. «Интересно, а чьими выделениями расплачиваются наши пришельцы?» Развил тему парень. но «Ну, не знаю, куцирьями, наверное». «Или своими», — скривился Крыкс. «Тебе не кажется?» Да, уже нос до крови стёрла, принюхиваясь. Вздохнув, я снова села и потёрла лоб ладонью. «Вот сейчас приедем и посмотрю на эту девчонку. Может что-то прояснится какую «Какую, девчон... -а, а Ты думаешь?» «Пока не посмотрю, не пощупаю, не понюхаю, думать подожду», — честно выдала я. «Сам понимаешь. Бздишь! Чё, втрескалась в артефакта?» В голосе брата, как ни странно, было больше сочувствия и издёвки. «Чернуху тебе на язык, зараза!» «И всё же! А вдруг? что делать-то будешь?» Крык заглянул мне в глаза. «Не знаю!» — прямо от души ответила. «Потому что, ну правда, никакого другого ответа у меня не было. Но всё равно, почти исключено, не может же мой нос настолько врать!» «Не может!» — согласно закивал братан, потянул меня за куцей рука в платьишко и обнял, уткнувшись длинным носом в шею. Совсем как раньше в питомнике, когда мы были мелкие и всегда мёрзли от местной экономии на энергии и еде. И спали только в обнимку, чтобы не околеть к утру. «Порой я и сам задумываюсь, что бы было. Окажись в нашем мирке такие артефакты». «Ну, кобра же вон существует!» Брат положил голову мне на плечо. От него в кои-то веки пахло не пылью и маслом, а мылом. Но не скажу, что мне это понравилось. Слишком непривычно. «Кстати, о кобре!» — вспомнила я, грозно нахмурившись. Умный и проворный Крыкс моментально перестал обниматься, а отскочил по броне на полшага, увернувшись от щипка за задницу и подзатыльника одновременно. «Эй, да ладно тебе! Должен же был я поддерживать имидж отморозка!» И поэтому полез к древнему артефакту, чтобы её за жопу пощупать. «А если бы она тебя...» Меня внутренне передёрнуло от представленных в красках возможных подробностей. «Я быстрый!» Паршивец самодовольно ухмыльнулся в очередной раз, уклоняясь от моей карающей лапки. «Даже ты, Хомочка, не догонишь, если я сам не захочу!» «А это мы сейчас посмотрим!» Я зловеще ухмыльнулась, демонстративно разминая пальцы. «Э, не надо!» Мы так не договор! <смех> Нет, больше не! <смех> Щекотки братан всегда боялся больше, чем подзатыльников, поджопников и чернух вместе взятых. А заодно это бесилово не давало нам обоим впасть заранее в панику и позволяло сохранять трезвость мысли, которая очень поможет нам в ближайшее время разобраться с тайнами пришельцев. «Ибо, судя по карте, которую я смотрела, и окружающим местным трущобам, мы почти приехали к дому Кайдена». «Бред! Кто вообще называет это трущобами? Тут раза в три чище, чем на средней улочке в перепечках!» вздохнул Крыкс, откашлившись и быстро поправив одежду. «А этот хмырь ещё на что-то жаловался. Ребёнок у него, видите ли, не кормленный, не мытый, в пустых стенах мёрзнет! Спародировал он нашего нового знакомого. «Да ты глянь, нам бы так жить! Вокруг зелень, дворики у каждой халупы, вода вон в канаве. О, да это не канава, это озеро с рыбками, прикинь, живыми!» «Гляжу!» — кивнула я, чувствуя, как медленно тает под сердцем ледяная каменюка. «Очень гляжу!» Выскочивший навстречу антиграву на куцирьем ходу бесстрашный малёк был похож на оператора, как я, на древний артефакт. Структура энергетики, запищавшая от восторга девчушки, была не похожа... Да она вообще ни на что знакомое похожа не была. Что это за чудик?